Глава 37. На большой лесной поляне собралась вся стая из посёлка Серый Лог. Приехали даже отшельники с хуторов, а фермер ещё и прицеп гостинцев привёз. И Оксана сейчас суетилась вместе с помощницами и женщин клана, накрывая фуршетные столы, чтобы после торжественной части соплеменники могли отведать угощений и выпить домашнего вина. По периметру поляны зажгли факелы. И света их вполне хватало, чтобы разогнать быстро сгущающиеся сумерки. Агата сидела рядом с Валерией и Филиппом на стволе поваленного дерева. Все остальные тоже устроились кто как мог. Кто-то сидел прямо на траве, иные и вовсе приняли позу полулёжа. В общем, атмосфера царила довольно непринуждённая. И многие уже догадались о цели собрания, судя по взглядам, что ловила на себя Агата со всех сторон. «Ничего не бойся и жди меня», — велел ей Егор, когда привёл на поляну. «А ты? А я буду вести собрание». Не сильно обрадовал он её. С ним рядом ей было бы легче. Но быстро поцеловав Агату, Егор куда-то исчез. Хорошо, хоть потом появились Валерия и Филипп. «Ну и чего ты трясёшься?» Толкнула её в бок локтём Валерия. «Вообще-то сегодня праздник, а не день твоей казни». Тихонько рассмеялась она. Хорошо хоть говорила тихо. Да и Филипп о чём-то говорил с местным плотником, что сидел с ним рядом. Всё это как-то странно и непривычно. Привыкай, сестричка. С волками теперь тебе жить. Усмехнулась Валерия. С волками жить по волчьей выть, что ли? От этой мысли Агате стало смешно. А тут и Егор вышел в центр поляны, и волки притихли. От вида любимого у Агаты моментально защекотало внизу живота, и очень не кстати вспомнились ночные и утренние события. Почувствовав, как краснеет, она поспешила отвернуться от глазастой Валерии, но та всё равно заметила. Жаркая выдалась ночка. Понимающих хмыкнула Волчица и демонстративно поёрзала на бревне. И у меня тоже, весело подмигнула Агате. Ответить она не успела, заговорил Егор. Сегодняшнее собрание посвящено особому поводу радостному, предстоящему бракосочетанию, о котором сейчас и будет объявлено. Филипп, Валерия, выходите ко мне, поманил их Егор. Волчица схватила за руку любимого и чуть ли не бегом ринулась в центр поляны. Готу уж не терпится ей, охмыльнулась про себя Агата. И Егор сказал событие, может, про них тогда говорить не станет? Вот бы было здорово. А вот и наша новая пара. Торжественно представил их Альфа. Они уже обменялись метками, и я объявляю их официально помолвленными. Как и дам разрешение на этот брак, если не выступит тот, кто имеет что-то против. Егор замолчал, медленно обводя глазами стаю. Все притихли, и было слышно, как где-то в лесу заливаются песнями птицы перед тем, как отправиться на ночлег. Да разве ж кто рискнёт Раздался откуда-то голос. «Это волчица порвет любого, кто встанет на ее пути». Послышались смешки со всех сторон, а Валерия зарычала, словно подтверждая высказанную мысль. «Если возражений нет, то, как действующий альфа, я разрешаю вам сочетаться с законным браком. Хочу только спросить, где вы собираетесь жить после свадьбы?» «В сером логе, конечно же», — громко проговорила Валерия. Позволь ответить Женьху волчица. Приструнил её Игорь. Он мужчина, а значит, главный. Агата едва сдержала смех, когда увидела выражение лица Валерии. Она буквально кричала, мол, пусть потешит своё самолюбие, но я-то знаю, кто у нас будет главным. И Агата не сомневалась, что управлять Валерии, как когда-то ей Филипп точно не сможет. Посёлку нужен врач, да и моя будущая жена родом отсюда. Мы остаёмся жить тут. Раздались аплодисменты со всех сторон. И Агата поймала себя на том, что радуется вместе со всеми. От былой злости на Филиппа уже тоже ничего не осталось. Её всё вытеснила любовь, что с каждым днём расцветала в ней всё пышнее. И это ещё не все новости. Вновь заговорил Егор, как только отпустил Валерию с Филиппом. Твоя очередь, сестричка. Вновь впихнула Агату Волчица. Нет. Только успела простонать она, как поймала взгляд Егора. Агата, не присоединишься ко мне? Позвал её Егор. Она так волновалась, что даже не поняла, как оказалась рядом с любимым. И только когда он взял её за руку, смогла немного успокоиться. Не только Филиппа и Валерия обменялись сметками. Сегодня я хочу представить вам и мою истинную пару. Агату поднял альфа её руку. И если никто не будет против, раздался голос Людмилы, а потом и сама она вышла в центр поляны. Тётя, у тебя есть возражения? Егор крепче сжал руку Агаты, утешая и успокаивая. Волки загудели, удивлённо поглядывая на родственницу главы. Альфа выглядел сосредоточенным и готовым ко всему. А вот его пара Могла только во все глаза смотреть на Людмилу, которая демонстративно не замечала человечку. Тётка смотрела исключительно на своего племянника, и взгляд её не обещал ничего хорошего. Да, я возражаю против этого брака. Не должна Альфа жениться на человечке. Презрительно поджала она губы. Какой пример таким поступком он показывает другим членам стаи? А если ваши дети родятся не волками, а людьми? Кто займёт место альфы по праву рождения после тебя? Взгляд главы стал таким тяжёлым, что волки, нечаянно угодившие в поле его зрения, немедленно склонили головы и отошли. Знаешь, Людмила. Голосом Егора можно было дробить асфальт. Я всегда считал, что близкие люди должны поддерживать в сомнениях а не втыкать нож в спину. Подумай, прежде чем возражать против нашего союза. Волчица упрямо поджала губы и даже ногой притопнула. Я возражаю. Ты знаешь закон Альфа. Если есть возражение, барак откладывается. Я тоже знаю закон. Нехорошо прищурился в ответ Егор. Час назад я узнал Что это ты рассказала медведям, где можно найти агату и как её лучше позвать, чтобы она сама спустилась вниз. Услышав это, Агата побледнела и прикрыла рот рукой, борясь с приступом паники. Валерия оскалилась, оценив информацию, а прочие волки, успевшие узнать, как рисковали Альфа и Филипп, чтобы выручить своих женщин, принялись осуждающе качать головами. Оксана даже половник перехватила поудобнее и прищурившись посмотрела на Людмилу. Тётка главы клана заметила недобрые взгляды и захлопала глазами, разом превратившись из злобной стервы в растерянную немолодую женщину. Раз ты не смогла ужиться с моей истиной, раз посмела предать девушку, живущую под моей защитой. Егор взял паузу, позволяя обортним припомнить законы клана. тебе придётся уйти. Но я добрее тебя. Никто не станет бить тебя по голове и утаскивать в чужую стаю. Через 2 часа тебя посадят в машину и отвезут на хутор Кустино. Наш бортник давно просит помощницу. Отработаешь у него год, а потом, если моя возлюбленная жена простит тебя, сможешь вернуться в клан или уйти из посёлка навсегда. Бледная, как полотно женщина, Умоляюще смотрела на племянника, но Егор стоял как скала. "2 часа", напомнил он. Абсолютно несчастная, раздавленная жестоким приказом, Людмила постаралась как можно незаметнее покинуть поляну. Агате стало её жалко, и она шёпотом спросила: "Не слишком суров к ней?" "Не слишком", отрезал Альфа своим особенным голосом. Потом вспомнил, с кем говорит, и сменил тон. Людмила забылась. Предавая тебя, она предала весь клан. Наш кодекс предполагает за такое деяние смерть. Так что я ещё очень добр. Агата потупилась, но всё же спросила. А что, если наши дети всё же будут людьми? Егор улыбнулся. Ничего страшного не случится. Клан выберет себе нового альфу. Их обычно рождается всё же больше, чем один на клан. Просто альфы, которые не нашли себе места, становятся бетами. Эти слова немного успокоили девушку. Егор не стал ей объяснять, что часто будущих альфу из клана изгоняли. Не только медведи жили отшельниками, а одиночки были у всех видов оборотней. Просто жили они всё равно неподалёку. и в случае необходимости могли принять клан под свою руку. Едва Людмила ушла в сопровождении мрачного Илли, как Егор повернулся к жителям посёлка и продолжил. Очень жаль, что нас прервали, но я хочу всем напомнить, что мы собрались здесь, чтобы подтвердить союз сразу двух истинных пар. Волки зааплодировали. Поскольку наши половинки люди, свадьбы по человеческим обычаям состоятся на следующей неделе. А сегодня мы отметим так, как принято в Сером Логе. Жители посёлка поддержали своего главу весёлыми криками и ринулись к столам. А как у вас принято отмечать свадьбы? Запоздало решила уточнить Агата. Очень просто. Егор привлёк любимую ближе. Пока все жители посёлка пьют и веселятся, молодые уединяются. Подхватив девушку на руки, Альфа в три прыжка скрылся с ней в лесу. а все остальные участники веселья сделали вид, что ничего не заметили.